Глава сорок третья. Маргаритка. «Тебе читали сказки?» — я отвечаю вопросом на вопрос. «Мама, папа, бабушка, няня». «Няня». Мягкий голос Влада. «Страшное оружие». «Я рос с отчимом, как и ты, цветочек. А почему ты спрашиваешь?» Я свою маму просила мне не читать. Откровение вроде как и шуточное, но все равно дается мне с трудом. Она обижалась в одно время, а потом я ей призналась, что просто неинтересно слушать чужие сказки. Я закрываю глаза и придумываю свои. После этого уже я рассказывала маме после школы все, что придумала по вечерам, пока она не... Я прикусываю язык, не желая заходить на опасную тему. Ее замужество. Я понимала, в принципе, мужик, поучаствовавший в моем зачатии, бросил маму, когда мне было три. Я видела его пару раз, три раза в своей жизни. Он присылал нам денег, какие-то копейки. И сколько же она могла жить только для меня? Должно же было настать то время, когда и она найдет для себя кого-то. Вот только мой отчим, он и пальцы ее не стоил. С ним и она начала пить. Это было очень милое воспоминание, цветочек. Зачем же так реветь? Оплакиваешь свою несостоявшуюся писательскую карьеру? Нет, что ты. Смена темы заставляет меня прийти в себя, смахнуть с щек слезы. Эта мама все мечтала, что я вырасту, буду страчить детективы, как Донцова, и прославлюсь. Она даже какие-то мои истории куда-то записывала, куда-то рассылала, на какие-то конкурсы. Сама я в это не верила. И не выигрывала ничего. В таком дерьме всегда выигрывает история, написанная дочкой организатора конкурса или спонсора. Влад пожимает плечами. Ты ведь даже не пробовала или ты не хотела? Я хотела стать чемпионкой в мировом забеге секретарш за кофе для босса. Я неловко шучу, но даже не успеваю этого стыдиться. И пока тебя не приспичило на мне жениться, я делала успехи в подготовке к дистанции. Ну да. Брови Влад ехидно взлетают вверх. Это кто тебе сказал? Ты сама придумала? Я летала до той чертовой кофейни за четыре минуты. И ты считаешь это результатом? Считаю. Замечая искры в его глазах, я понимаю, он самым бессовестным образом меня дразнит. Добиваясь вот этого, ох. Я отворачиваюсь слегка обиженно, слегка оглушенно сознанием происходящего, слегка опишивши от собственного поведения. Меня несет. Я так устал его бояться, что теперь предпочитаю бояться за него. И сегодня, глядя в его спящее, осунувшееся лицо, я приняла это решение – заходить так далеко, как он мне не позволяет. Успеть запомнить его хоть как-то, чтобы потом хранить эти врезанные в душу воспоминания. Если вдруг что. И тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Я слышу щелчок ремней, я замечаю быстрое движение в мою сторону, а потом осознаю, что Владислав Петров стоит передо мной на одном колене и крепко сжимает мои ладони. хоть какая-то восторженная дамочка, принимает эту сцену за предложение. Ах, если бы вы знали, что нам уже поздно. А что же он хочет мне сказать? Чтобы ты знала, у меня не было ассистента лучше тебя, цветочек. с ужасно серьезным видом сообщает мне Ветров и, видимо, уже и не будет. Офигеть. А Ведь будучи еще не замужем, я ужасно хотела услышать от Владислава Каримовича эти слова. Никогда бы не подумала, что сбудется именно эта моя мечта. Мы сейчас взлетим сядьте, пожалуйста, обратно в кресло. Вежливо просит стюардесса, уже успевшая зачехлить свои нереализованные надежды, и обязательно пристегнитесь. Влад поднимается и снова уходит туда за соседнюю перегородку, а я еще раз бешусь от неудобства положения. Я бы с удовольствием свернулась рядом с ним, как кошка, и проспала бы, уткнувшись в его бок, все четыре часа перелета. Так спокойнее, тише в душе, безопасно. А тут перегородки, расстояние, бизнес-класс, чтоб его, бесит. Мой первый полет выходит странным. Мне страшно до одури, когда самолет начинает трясти на взлете, на посадке. Один раз во время полета гребаны зоны турбулентности, но при этом я не хочу есть. Просто лежу боком на своем кресле и переговариваюсь со своим мужем. любуюсь ему украдкой, Да-да, тем самым Владиславом Ветровым, которого клялась ненавидеть, когда он заставил меня выйти за него замуж. Я кайфую, и, что действительно странно, я вижу, что происходящее нравится и Владу, который раз за разом стряхивает дремоту, чтобы задать очередной каверзный вопрос. И скоро он действительно знает обо мне почти все. Имя единственной школьной подруги, девчоночей журнал, который я обожала в детстве, и еще много всякой чуши, которая зачем-то Владу понадобилась. «Что о нем узнаю я?» Влад терпеть не может детективы, потому что в них пишут лютый бред с точки зрения сыскного процесса. А уж поток сознания авторов, заставляющих для усиления интриги оказываться убийцами тех, на кого читатель обычно не думает, и вовсе неизменно выводит Владислава Ветрова из себя. Еще в институте он едва не женился. Нет, не потому что захотелось, а потому что его отец попытался заставить его порвать с текущей его девушкой. Было что-то сомнительно в делишках его отца. Влад уперся рогами. Он сам, смеясь, рассказывает, что уже тогда был тем еще парнокопытным. И рожищи у него были ого-го. Вот только в ЗАГСе прикинул, осознал, что нафиг ему не нужна та девица на постоянке, и порвал с ней прямо там. Девочка подулась, но уже через неделю замутилась другим перспективным и с тачкой, так что никаких сожалений ни у кого не осталось. Точно не осталось? Ты так смешно ревнуешь, цветочек. Он снисходительно улыбается, а я ловлю себя на мысли показать ему язык и отвернуться. Боже, что он со мной делает вообще? Я уже сама себе напоминаю какую-то маленькую дурашливую девчонку. Скажи мне честно, когда мы приземлимся, ты снова превратишься в черного рыцаря? Вздыхаю, поджимая под себя ноги. Влад смотрит на меня внимательно, будто пытаясь заглянуть куда-то вглубь меня. А ты снова замерзнешь в снегурочку. Вопрос не в бровь, а в глаз. Откуда же я знаю? Я этого не хочу, по крайней мере. Я тоже думаю, что мы с тобой уже достаточно повоевали. Давай насладимся этим перемирием. Тремя днями для нас с тобой. А потом я доделаю свои дела, выполню условия нашего с тобой соглашения и... Посмотрим. Вопрос исхода операции замят с виртуозной настойчивостью. Впрочем, я наше соглашение тоже помню. Ярослав мне за него уже послал целую кучу сообщений, не сразу поверив, что его брат пошел на уступку. «Ты много для него значишь, раз ты смогла его продавить», написал он напоследок. «Ну и что у нас первое в планах на Париж?» С любопытством спрашиваю. Ведь я совсем ничего не ждала от этой поездки. И самой поездки не ждала, если честно. «Дурацкий вопрос, цветочек», — откликается Влад с легкой насмешкой. «Что за турист приедет в Париж и не побывает на Эйфелевой башне? Лично я очень хочу целовать тебя до обморока на самой верхней ее площадке. Есть возражения?» Возражения у меня были. Только я обещал их как-то сдерживать. Тем более я и сама, как тонущая собачонка, вцепляюсь всеми зубами в каждую секунду с Владом, с мужем. и стараюсь не думать о том, что было озвучено им в больнице. Что его перспективы после операции только немногим лучше тех, что без нее. И перспектива оказаться вдовой так быстро. Нет, не думать об этом. Лучше не думать. Эйфелева башня, улыбаюсь я бодро, знаешь, звучит очень многообещающе.